Геркуланум. Капсула времени. Глава 32. Величественные римские библиотеки, снившиеся Марциалу в Испании, исчезнут вследствие череды стихийных бедствий, грабежей, пожаров и несчастных случаев. Даже та единственная, что сохранилась, уцелела как раз благодаря разрушительным силам. 24 октября 79 года при императоре Тите время навсегда остановилось в Геркулануме и Помпеях, двух модных городах на побережье Неаполитанского залива. Самые богатые римляне строили себе там виллы. Солнце сияло, вода отливали чистейшей синевой, в воздухе плыл аромат мирта. Празднества для отдыхающих сменяли друг друга, жизнь была легка, удовольствия доступны. Но в то осеннее раннее утро грозный столб черного дыма вырвался в небо из кратера Везувия. Вскоре на улице Геркуланума полилась какая-то грязь, смесь дождя, пепла и лавы. Она растеклась по кровлям, проникла в окна и щели, наконец обрушился поток лавы температурой 600 градусов. От горожан остались только кости. Помпеи накрыло облаком серных паров, дышать стало невозможно. За мельчайшей пепельной изморосью последовал град мелких вулканических камней, а потом стали падать куски пемзы по несколько килограммов каждый. Люди в ужасе выбегали из домов, но бежать было некуда. Город, около тысячи лет пролежавший под слоем окаменелого пепла и таких же кусочков лавы, превратился в своего рода капсулу времени. Вулканическая зола, раскалённая до 300 градусов, образовала корку вокруг скорченных трупов. В XIX веке археологи впрыснули гипс в призрачные полости, оставленные мёртвыми телами. Гипсовые формы позволили нам увидеть Помпеин в тот миг, когда они отправились в вечность. Пара слилась в отчаянном объятии. Мужчина закрывает лицо руками, сторожевой пёс тщетно рвётся с цепи, девочка свернулась на коленях у мамы, словно стремясь обратно в утробу. Две тысячи лет спустя тела некоторых всё ещё извиваются в припадке ужаса. В путешествии в италию расселине пара, переживающая супружеский кризис, присутствует в Помпеях при извлечении из пепла гипсовых слепков двух влюблённых — которых лава поглотила вместе. За несколько десятилетий до катастрофы Луций Кальпурний Пизон, тесть Юлия Цезаря, повелел выстроить для себя дворец в Геркулануме с фасадом длиной около 200 метров. В середине XVIII века при раскопках этой великолепной виллы обнаружили больше 80 мраморных и бронзовых статуй, а также единственную сохранившуюся библиотеку античного мира. В ней содержится примерно 2000 обугленных свитков. Извержение одновременно уничтожило и спасло их. Из-за беспрецедентной находки виллу Пизона стали называть виллой папирусов. Погребенный под лавой римский особняк так впечатлил нефтяного магната Пола Гетти, что он построил в Малибу его точную копию, ныне вмещающую музей Гетти. Вилла Луция-Кальпурния долго являлась местом встречи известного кружка философов-эпикурейцев. Бывал там и Вергилий. Пизон был влиятельным государственным деятелем и знатоком греческой мысли. Цицерон, его политический противник, уничижительно изобразил его распевающим непристойные куплеты и пирующим нагишом заодно со своими вонючими и грязными дружками-греками. Политические инвективы тех времен не отличались элегантностью да подлинно неизвестно, устраивал пизон оргии или нет, но в любом случае, судя по содержимому библиотеки, гостям вилы в Геркулануме скучать не приходилось. Знатные римляне рубежа республиканской и имперской эпох считали интеллектуальный досуг привилегией и весьма его ценили. Многие из них, довольно занятые люди, проводили долгие часы за остроумными и серьезными спорами о богах, о причинах землетрясений, грома и затмений, об определении добра и зла, о смысле жизни и искусстве смерти. Обслуживаемые рабами на роскошных виллах, они укрывались в библиотеках, и лелеяли умные беседы так, словно старый мир по-прежнему был на месте, несмотря на гражданские войны, насилие, социальную напряженность, слухи о беспорядках, растущие цены на зерно и столбы дыма, медленно извергаемые везувием. Эти богатые мужчины и женщины, жившие в центре величайшей державы мира, старались таким образом позабыть обо всех опасностях свести их к далеким сплетням, пустякам, которые не стоили того, чтобы ради них выходить из себя или прерывать дискуссию о, скажем, яичках бобра. Эта тема живо интересовала Аристотеля. Спокойным рассуждениям знатные римляне предавались на удобных диванах, треклиниях или ложах для перов, усыпанных расшитыми пурпурными подушками, покуда рабы подносили им вина и яство. Раскопки на вилле папирусов показали, что книги сибарита Пизона хранились в комнате площадью 3 на 3 метра с полками по стенам и открытым кедровым стеллажом в центре. Читали свитки в смежном дворике, где был хороший свет и стояли великолепные статуи. Архитектор виллы следовал греческим образцам. 24 октября 1979 года взрыв вулканического газа обуглил свитки, а потом город накрыло пеплом. Со временем пепел охладился и застыл. Когда ученые и охотники за сокровищами обследовали виллу в 18 веке, они приняли свитки за куски угля, головешки. Даже использовали некоторые из них в качестве факелов. Древние слова утраченных книг стали дымовыми сигналами. Догадавшись, наконец, что попало к ним в руки, заинтересовались возможным прочтением, но в упоении от находки не учли ее хрупкости. Пытались разделить листы ногтями или, того хуже, кухонными ножами с предсказуемыми печальными результатами. Через некоторое время один итальянец изобрел машинку для безопасного разворачивания свитков, однако работала она ужасно медленно. На один свиток ушло четыре года. К тому же полученные фрагменты, черные, как обгоревшая газета, едва не разваливались прямо на глазах, так что машинка мало чем помогла. С тех пор исследователи неустанно искали способ проникнуть в тайны свитков Пизона. На одних не различить вообще ничего, на других под микроскопом можно угадать некоторые буквы. Постоянные манипуляции рискованны, свитки норовят в любой момент превратиться в кучку пыли. В 1999 году ученые из университета Бригама-Янга в США рассмотрели рукописи в инфракрасном излучении. На определенной длине волны добились хорошего контраста между бумагой и чернилами. Буквы, тронутые невидимым светом, начали проступать. Вместо чёрных чернил на чёрной бумаге показались тёмные строчки на бледно-сером фоне. Шансы на восстановление текстов значительно возросли. В 2008 году мультиспектральный анализ открыл ещё больше возможностей, и всё же ни один из геркуланумских свитков не содержит утраченных шедевров, найти которые мы так надеялись. Ни неизвестных стихов сафо ни погибших в схила и Софокла, не исчезнувших диалогов Аристотеля. В основном эти восставшие из небытия узкоспециализированные философские трактаты. Самое значительное сочинение, пожалуй, о природе Эпикура. Многие ученые предполагают, что в особняке Луция Кальпурния существовала и латинская библиотека, которую еще предстоит открыть. А пока что современный город аркалана рычит и пульсирует на древних руинах, препятствуя дальнейшим изысканиям. Возможно, однажды там найдут и прочтут доселе неведомые нам тексты. Будем надеяться, через пару десятилетий нас ждет небольшое литературное чудо под вулканом. Первые раскапыватели Геркуланума обнаружили довольно много свитков, разбросанными по всей вилле папирусов, сложенными в кипы на полу или упакованными в дорожные чехлы, как будто хозяин из последних сил старался вывести коллекцию прежде, чем ее накроет двадцатью метрами вулканического пепла. Представляю себе этого человека, думавшего о спасении книг, пока мир вокруг попросту исчезал, оплывал, в раскаленном воздухе под потоками 600-градусной лавы, наступавшей со скоростью 30 метров в секунду. По странной исторической иронии, эта апокалиптическая библиотека — единственная выжившая из всех.